Глава двадцатая. Вадим Жуков прикрытой камуфляжной курткой лежал на лесной тропинке. Разведчики стояли вокруг погибшего товарища полукругом и молчали. Собственно, и говорить было не о чем. «Это я виноват», – глухим голосом проговорил вдруг Володя. Нельзя было его раненого оставлять. «Отставить, Локис!» — хрипло прервал его Демидов. — Каяться потом будешь. Сейчас надо думать, как выбраться отсюда так, чтобы больше не было потерь. — Тут должна быть еще одна тропа, — тихо проговорил лидер, стоявший рядом. — Возможно, что на карте ее нет, но Баграев должен про нее знать. — А где, кстати говоря, этот Урюк? — голосом, не предвещавшим ничего хорошего, спросил Демидов. Куда делся? Ничего с ним не сделалось, успокаивающе ответил Круглов. Как только стрельба началась, я его приголубил слегка и спеленал. Повесил, что ли? Да нет, говорю же, просто связал, брезгливо поморщился Петр. Я же понимаю, что он нам нужен. Пока. Вон он! Под елочкой лежит, как новогодний подарок. Купец посмотрел туда, куда показал рукой Круглов. Только теперь он заметил, что под толстым стволом Теньшаньской ели была навалена большая куча хвойника, из-под которого торчал остроносый сапог. Быстро раскидав ветки лапника, Демидов рывком поднял за шиворот на ноги Амирхана, руки которого были связаны за спиной крест-накрест, а один конец веревки обвивал шею. «Ну что, Урюк, дождался своего?» – прорычал он в лицо перепуганному киргизу, тряхнув его как тряпичную куклу. «Дождался, спрашиваю? Начали нас, как ты и предсказывал, отстреливать? Только и ты недолго будешь радоваться. Купец распалялся все больше и больше. По опыту, зная, что доведя самого себя до определенной стадии, Демидов может попросту убить проводника, Локис решил вмешаться. «Леха, ты полегче с ним!» – попросил он, но близко к командиру не решился подойти. «Вадима не вернешь, а нам действительно надо отсюда выбраться!» Демидов обернулся и обвел безумными, белыми от злости глазами разведчиков, ища того, кто осмелился ему перечить. Вы что же, лудки, прошепел он. Не догоняете, что происходит. Нас начали отстреливать. И пока мы доберемся до перевала, нас перестреляют так же, как и Вадима. Да погоди ты Пургу гнать, рявкнул Локис. Ты что, не понимаешь, что сами мы отсюда ни хрена не выберемся? Он решительно подошел к купцу, который продолжал держать за шиворот совершенно бледного от страха Амирхана. Говорить тот не мог, поскольку основательный во всем Петя заткнул ему рот кляпом. «Здесь есть еще одна дорога?» – спросил он. Баграев утвердительно затряс головой. «Если хочешь жить, значит, покажешь нам эту дорогу». Тоном, не допускающим никаких возражений, проговорил Локис, как бы подводя итог короткой беседе. «Все, Леха, отпусти его!» Похлопав командира по плечу, попросил Володя. Демидов недоуменно посмотрел на Володю, словно пытаясь осознать, что происходит. Потом осторожно опустил Амирхана на землю. Тот безвольно сполз на иловые ветки, которыми его закрывали, и беззвучно заплакал. Медведь, я не понял, ты что творишь? спросил купец с зловещим шепотом. Да правильно он все творит, купа! ⁇ заявил Круглов, увидев, что взрыв бешенства у Демидова прошел. Если бы было можно, я бы сам этого обрека придушил бы. Но он нам нужен, и никуда от этого не деться. Демидов энергично помотал головой, словно отгоняя какое-то наваждение. «Так, стоп, машина!» – скомандовал он сам себе. «Либо я чего-то не понимаю, либо у вас началось коллективное помешательство». «Все в порядке, Алексей», – вмешался в разговор лидер. «Прихлопнуть этого негодяя мы всегда успеем. Только как мы потом выбираться отсюда будем?» Демидов обвел всех мутными глазами, взгляд его остановился на убитом Жукове. Несколько секунд он смотрел на него, приходя в себя, потом еще раз тряхнул головой. — Все, успокоились, — непонятно кому, — сказал он. — Пакуйте Вадима и решайте, кто понесет его первым. Тяжело поднявшись с земли, он подошел к Баграеву. Тот, увидев, что Демидов направляется к нему, сжался в комок, испуганно замычал и попытался отползти, царапая каменистую тропу каблуками сапог. «Запомни, Урюк!» – медленно выговаривая каждое слово, сказал купец, нависая над пленником всем своим огромным телом. «Если попытаешься водить нас, как Ваня Сусанин поляков, то умрешь не так легко, как он». И национальным героям тебя не сделают, потому что не из чего будет делать. Я тебя на куски порву, падла!» Тело Вадима Жукова завернули в пластиковый пакет, который каждый разведчик-диверсант носит в своем РД, и привязали к двум срубленным жердям. Получилось что-то наподобие мусульманских погребальных носилок. Первыми нести их высказались Круглов и Демидов. Лидер, которому Чернов предложил свою помощь, чтобы идти быстрее, тут же от этого отказался. «Не надо», — сказал он твердо. «Я желестый, выдержу, а вам еще товарища нести». Перед тем, как выходить, сменив намеченный ранее маршрут, Демидов вытащил у Амирхана изо рта кляп. «Отвечай быстро, как мы пойдем?» — отрывисто спросил он. Несколько секунд Баграев с наслаждением разминал мышцы лица и жадно вдыхал ртом воздух. «Я буду говорить, только если вы обещаете, что не убьете меня», – проговорил он наконец. «Ты, скотина караванная, еще и торговаться вздумал!» – возмутился купец, начиная опять заводиться. «Да ты, сучонок, должен радоваться, что тебя не повесили в твоем собственном доме!» Поняв, что ляпнул что-то не то, Амирхан опять сжался. Веревка, которая стягивала ему шею, натянулась, сдавливая горло. Киргиз захрипел, лицо его сделалось багровым, взгляд начал стекленеть. Купец просунул руку под шнур и слегка ослабил его натяжение. Дождавшись, когда Баграев отдышится, Демидов требовательно повторил. «Как мы пойдем? Можешь показать на карте?» Амирхан попробовал кивнуть. Веревка опять впилась в шею. «Аккуратней!» – остановил его Демидов. «Ты мне пока живой нужен. Значит, вот карта. Где мы находимся сейчас?» Купец быстро достал из планшета карту. Амирхан мельком взглянул на нее и наугад ткнул пальцем. «Точно здесь?» – подозрительно сощурился Демидов. «Точно!» – коротко бросил Баграев. Можешь проверить. Уходить надо в западном направлении. Высота 856 метров. Там стоит указатель. От него начинается козья тропа. По ней можно обойти ворота Шайтана метров на сто выше. Если не шуметь, вас никто не заметит. Купец внимательно посмотрел на карту, по которой Баграев водил пальцем, объясняя, как надо идти. На лице командира разведчиков читалось откровенное недоверие. Однако, решив, что другого выхода все равно нет, он решительно свернул листы карты. «Готовы?» – обернувшись к десантникам, спросил он больше для острастки. «Тогда вперед, парни! Чижиков фугасы остались?» «Да, есть немного, штук пять. Выставляя их все на тропе». Группа, отягощенная телом погибшего Жукова и с трудом передвигающимся, но бодрившимся раненым лидером, начала восхождение по еле заметной в зарослях дорожке. Лидера и тех, кто нес носилки, Демидов предусмотрительно поставил в середину цепи. Сам он шел в голове колонны, подталкивая связанного Амирхана. Через полчаса на горной лесной дороге не осталось никаких следов. Чижиков, наскоро установив последние фугасы, быстро нагнал товарищей и став замыкающим.